князь александр я р о с л а в и ч невский т р и н век был периодом самого ужасного потрясения для руси с востока на нее нахлынули монголы с бесчисленными полчищами покоренных татарских племен разорили обезлюдили большую часть руси и поработили остаток н а р о д а н а с е л е н и я с северо запада угрожало ей немецкое племя под знаменем западного католичества Задачей политического деятеля того времени было поставить Русь по возможности в такие отношения к разным врагам, при которых она могла удержать свое существование. Человек, который принял на себя эту задачу и положил твердое о с н о в а н и я на будущие времена дальнейшему исполнению этой задачи, по справедливости может назваться истинным представителем своего века. Таким является в русской истории князь Александр Ярославич Невский. Отчество и юность его, большей частью, протекли в Новгороде. Отец его, Ярослав, всю жизнь то ссорился с новгородцами, то опять ладил с ними. Несколько раз новгородцы прогоняли его за крутой нрав и насилие, и несколько раз приглашали снова, как бы не в состоянии обойтись без него. Князь Александр уже в молодых летах подвергался тому же вместе с отцом. В 1228 году, оставленный своим братом Федором с двумя княжескими мужами в Новгороде, он должен был бежать, не выдержав поднявшегося в то время м е ж д у у с о б и я я в л е н и е обычного в вольном Новгороде. В 1230 году юноша снова вернулся в Новгород с отцом и с тех пор, как кажется, долго не покидал Новгорода. С 1236 года начинается его самобытная деятельность. Отец его, Ярослав, уехал в Киев. Александр посажен был князем в Великом Новгороде. Через два года, 1238 год, Новгород праздновал свадьбу своего молодого князя. Он женился на Александре, дочери Бречеслава Полоцкого, как кажется, последнего из Рогволдовичей, скоро замененных в Полоцке литовскими князьями. Венчание происходило в т а р о п ц е Князь отпраздновал два свадебных пира, называемых тогда «кашею», один в Тарапце, другой в Новгороде, как бы для того, чтобы сделать новгородцев участниками своего семейного торжества. Молодой князь был высок ростом, красив собою, а голос его, по выражению современника, гремел перед народом как труба. Вскоре важный подвиг предстоял ему. Вражда немецкого племени со славянским принадлежит к таким всемирным историческим явлениям, которых начало недоступно исследованию, потому что оно скрывается во мраке доисторических времен. При всей скудости сведений наших мы не раз видим в отдаленной древности признаки давления немецкого племени над славянским. Уже с IX века в истории открывается непрерывное многовековое преследование славянских племен. Немцы порабощали их, теснили к востоку и сами двигались за ними, порабощая их снова. Пространный Прибалтийский край, некогда населенный многочисленными славянскими племенами, подпал насильственному немецкому игу для того, чтобы потерять до последних следов свою народность. За прибалтийскими славянами к востоку жили литовские и чудские племена, отделявшие первых от их русских соплеменников. К этим племенам в конце 12 i и начале 13 i i века проникли немцы в образе воинственной общины под знаменем религии, и таким образом стремление немцев к порабощению чужих племен соединилось с распространением христианской веры между язычниками и с подчинением их папскому престолу. э т о воинственная община был рыцарский орден крестоносцев, разделявшийся на две ветви – орден Тевтонский или орден Святой Марии, и позже его основанный в 1202 году орден м е ч е н о с о в предназначенный для поселения в Чудских и Олецких краях, соединенных с Русью. Оба эти ордена впоследствии соединились для совокупных действий. Полоцкий князь Владимир, по своей простоте и недальновидности, сам уступил пришельцам Ливонию, нынешние прибалтийские губернии, и этим поступком навел на Северную Русь продолжительную борьбу с исконными врагами славянского племени. Властолюбивые замыслы немцев после уступки им Ливонии обратились на Северную Русь. Возникла мысль, что призванием ливонских крестоносцев было не только крестить язычников, но и обратить к истинной вере русских. Русские представлялись на Западе врагами Святого Отца и Римско-католической Церкви, даже самого христианства. Борьба Новгорода с немцами была неизбежна. Новгородцы еще прежде владели значительным пространством земель, населенных Чудью, и, постоянно двигаясь на Запад, стремились к подчинению Чудских племен. Вместе с тем они распространяли между последними православие более мирным, хотя и более медленным путем, чем западные рыцари. Как только немцы утвердились в Ливонии, тотчас начались нескончаемые и непрерывные столкновения и войны с Новгородом, и так шло до самой войны Александра. Новгородцы подавали помощь язычникам, не хотевшим креститься от немцев, и потому-то в глазах западного христианства – сами представлялись поборниками язычников и врагами христовой веры. Такие же столкновения явились у новгородцев с католическую Швецию по поводу Финляндии, куда, с одной стороны, проникали новгородцы с православным крещением, а с другой — шведы с западным католичеством. Спор между обеими сторонами был также и заземное обладание финляндской страной. Папа, покровительствуя ордену, возбуждал как немцев, так и шведов к такому же покорению Северной Руси, каким уже было покорение Ливонии и Финляндии. В завоеванной Ливонии немцы насильно обращали в христианство язычников. Точно так же п р и н е в о л и в а л и они принимать католичество крещенных в православную веру туземцев. Этого мало... Они насиловались совести тех коренных русских поселенцев, которых отцы еще прежде прибытия рыцарей водворились в Ливонии. Силы ордена меченосцев увеличились от соединения с Тевтонским орденом. Между тем рыцари по решению папы должны были уступить датчанам часть Ливонии, Гаррию и Верландию, а папа предоставил им вознаградить себя за это покорением русских земель. Вследствие этого, по призыву дербского епископа Германа, рыцари и с ними толпа немецких охотников бросились на Псков. Один из русских князей, Ярослав Владимирович, ввел врагов на своих соотечественников. В 1240 году немцы овладели Псковом. Между псковитянами нашлись изменники. Один из них, твердила Иванкович, стал управлять городом от немецкой руки. Между тем на Новгород ополчились шведы. Папская булла поручала шведам начать поход на Новгород на мятежников непокорных власти наместника Крестова, на союзников язычества и врагов христианства. В Швеции вместо больного короля управлял тогда зять его Биргер. Этот правитель Биргер сам взял начальство над священным ополчением против русских. В войске его были шведы, норвежцы, финны и много духовных особств их вассалами. б е р г е р прислал в Новгород ко князю Александру объявление войны надменное и грозное. «Если можешь, сопротивляйся, знай, что я уже здесь и пленю землю твою». У новгородцев война также приняла религиозный характер. Дело шло о защите православия, на которое разом посягали враги, возбужденные благословением папы. Александр Ярославич помолился у святой Софии, и выступил с новгородской ратью к устью Волхова. К нему пристали ладожане, подручники Великого Новгорода. Шведы вошли в Неву и бросили якорь в устье Ижоры. Вероятно, это был роздых, они намеревались плыть через озеро и достигнуть Ладоги врасплох. Прежде всего следовало взять этот новгородский пригород, а потом вступить в Волхов и идти на Великий Новгород. В Новгороде уже знали о них. Александр не медлил и, п р е д у п р е д и в ш и х приблизился к Ижоре в воскресенье 15 июля 1240 года. Шведы не ждали неприятелей и расположились спокойно. Их шнеки стояли у берега, раскинуты были на побережье шатры и Часов в одиннадцать утра новгородцы внезапно появились перед шведским лагерем, бросились на неприятелей и начали их рубить топорами и мечами, прежде чем те успевали брать оружие. Немало было молодцов, которые отличили здесь свою б о г а т ы р с к о й ударью. Между ними новгородец Савва бросился на шатер Биргера, что красовался посреди лагеря своим золотым верхом. Савва подсек столб у шатра. Новгородцы очень обрадовались, когда увидели, как упал этот шатер золотоверхий. Сам Александр нагнал Биргера и хватил его острым копьем по лицу. «Возложил ему печать на лицо», — говорит повествователь. У шведов было много убитых и раненых. Схоронили они наскоро часть убитых на месте, свалили остальных на свои шнеки, чтобы похоронить в Отечестве, и в ночь до света все уплыли вниз по Неве в море. У новгородцев было обычай ставить стражу при впадении Невы в море. Начальство над этой стражей было тогда поручено какому-то крещеному н в а ж а н и н у принадлежавшему к воде народу Чудского или финского племени, населявшему нынешнюю петербургскую губернию Пельгусию, получившему в крещении имя Филиппа. Пельгусий был очень благочестив и богоугоден. соблюдал посты и потому сделался способным видеть видение. Когда шведы явились, он пошел к Александру известия их прибытии и рассказал ему, как стали шведы. «Мне было видение», — сказал он, — «когда я еще стоял на вскрай моря. Только что стало всходить солнце, услышал я шум страшный по морю и увидел один насад, посреди насада стояли святые братья Борис и Глеб, Одежда на них была вся красная, а руки держали они на плечах. На краю их ладьи сидели г р е б ц ы и работали веслами. Их одевала мгла, и нельзя было различить л и к а их. Но я услышал, как сказал Борис, мученик брату своему святому Глебу, «Братья Глебе, вели грести, да поможем мы сроднику своему великому князю Александру Ярославичу». И я слышал глаз Бориса и Глеба, и мне стало страшно, так что я трепетал, И Насад отошел из глаз у меня. «Не говори же этого никому другому», — сказал ему Александр. Такое благочестивое предание осталось об этом событии. Велико было торжество новгородцев, но вскоре не поладил с ними Александр и ушел в п е р е с л а в л ь А тем временем на Новгород шли другие такие же враги. Немцы, завоевавши Псков, заранее считали уже своим приобретенным достоянием в о д и Жору, берега Невы, Карелию, края нынешней Петербургской, отчасти Олонецкой губернии. Они отдавали страны эти католичеству, и папа присудил их церковному ведомству Эзельского епископа. 13 апреля 1241 года Эзельский епископ по имени Генрих заключил с рыцарями договор, себе брал десятину от десятины со всех произведений, а им отдавал все прочее — рыбные ловли, управление и все вообще мирские доходы с будущих владений. Немцы и покоренные ими латыши и эсты бросились на новгородские земли, придавали их опустошению, взяли пригород Лугу, Тесово, построили укрепление в погосте Копорья, Важане поневоле приставали к ним. Те, которые не хотели, разбежались в леса и умирали с голода. Неприятельские шайки метались в разные стороны, достигали тридцати верст от Новгорода и убивали новгородских гостей, ездивших за товарами. В таких обстоятельствах новгородцы послали к Ярославу просить князя. Ярослав прислал им сына Андрея. Немцы причиняли им все более зла. У поселян по луге отобрали всех коней и скот, и не на чем было пахать поселянам. Новгородцы рассудили, что один Александр может их выручить, и отправили к нему владыку Спиридона. Дело касалось ни одного Новгорода, а всей Руси Александр не противился. Немедленно отправился он с новгородцами очищать новгородскую землю от врагов, Разогнал их отряды, взял Копорье, милостиво обращаясь с пленниками, перевешал, однако, изменивших Новгороду у в а ж а н ы чуть. Затем он достиг Пскова, освободил его от немцев, отправил в Оковых в Новгород двух немецких наместников Пскова. Оставаясь в Пскове, Александр ждал против себя новой неприятельской силы и вскоре услышал, что она идет на него. первых числах апреля 1242 года Александр двинулся навстречу врагам, и у скалы, называемой Вороний Камень на у з м е н и произошла другая битва, не менее знаменитая Невской, известной в истории под названием «Ледовое побоище». Враги встретились в субботу 5 апреля при солнечном восходе. Увидя приближающихся врагов, Александр поднял руки вверх и громко сказал л «Рассуди, Боже, спор мой с этим высокомерным народом!» Битва была упорная и жестокая. С треском ломались копья, лед побагровел от крови и трескался местами. Многие потонули. Потерявшие строй немцы бежали, русские с торжеством гнались за ними семь верст до с о б о л и ч е с к о г о берега. С торжеством возвращался Александров, освобожденный Псков. б р и з коня е в а вели знатных рыцарей, за ним гнали толпу простых пленных. Навстречу ему вышло духовенство, народ приветствовал победителя радостными кликами. Эти две победы имеют важное значение в русской истории. Правда, проявления вражды немцев с русскими не прекращались и после того, в особенности для Пскова, который не раз вступал с орденом в кровавые столкновения. Но уже мысль о покорении северных русских земель – О порабощении их наравне с Ливонией, которая п о д в е р г л о бы их участи прибалтийских славян, навсегда оставила немцев. Сами папы, вместо грозных бул, возбуждавших крестовые походы на русских, наравне с язычниками, избрали другой путь в надежде подчинить себе Русь. Путь посольства убеждений, оказавшийся, как известно, столь же бесплодным, как и прежние воинственные буллы. таким образом папа и нокентий IV прислал к александру в 1251 году былопис было в 1248 году двух кардиналов гальда и гемона т папа уверял александра будто отец александра изъявлял обещание монаху плана карпини подчиниться римскому престолу но смерть не допустила его до исполнения этого намерения Папа убеждал Александра идти по следам отца, предоставлял выгоды, какие р у с с к и е князь и Русь п о л у ч а т от этого подчинения, и обещал против татар помощь тех самых рыцарей, от которых недавно Александр освобождал русские земли. В летописях есть ответ Александра папе, явно сочиненный впоследствии, но не подлежит сомнению, что Александр не поддался увещаниям и отказался наотрез. Посольство это повлекло за собой в последующей русской истории множество подобных посольств, также бесполезных. Александр мог оружием переведаться с западными врагами и остановить их покушение овладеть Северной Русью, но не мог он с теми же средствами действовать против восточных врагов. Западные враги только намеревались покорить Северную Русь, а восточные уже успели покорить прочие русские земли, опустошить и обезлюдить их. При малочисленности, нищете и разрозненности остатков тогдашнего русского населения в восточных землях нельзя было и думать о том, чтобы выбиться оружием из-под власти монголов. Надо было н о б избрать другие пути. Руси предстояла другая историческая дорога, для русских политических людей другие идеалы. Оставалось отдаться на великодушие победителей, кланяться им, признать себя их рабами и тем самым как для себя, так и для своих потомков, усвоить рабские свойства. Это было тем легче, что монголы, безжалостно истреблявшие все, что им сопротивлялось, были довольно великодушны и снисходительны к покорным. Александр, как передовой человек своего века, понял этот путь и вступил на него. Еще отец его, Ярослав, отправился в Орду, но не воротился оттуда. Его путешествие не могло служить образцом, потому что не могло назваться счастливым. Говорили даже, что его отравили в Орде. Александр совершил свое путешествие с таким успехом, что оно послужило образцом и примером для поведения князей. Наши летописцы говорят, что б а т ы сам приказал Александру в качестве князя Новгородского явиться к себе и дал приказ в таких выражениях. Мне покорил Бог многие народы. Ты ли один не хочешь покориться державе моей? Но если хочешь сохранить за собою землю свою, приди ко мне, увидишь честь и славу царства моего. Александр приехал в Волжскую Орду вместе с братом Андреем в 1247 году. Тогда по смерти Ярослава достоинство старейшего князя оставалось незанятым, и от воли победителей зависело дать его тому или другому. Монголы жили тогда еще совершенно кочевою жизнью, хотя окружали себя роскошью цивилизации тех стран, которые они покорили и опустошили. Еще постоянных городов у них на Волге не было. Зато были, так сказать, подвижные огромные города, состоявшие из разбитых по прихоти властелина кибиток, перевозимых на телегах с места на место. «Где пожелает хан?» Там устраивался и существовал более или менее долгое время многолюдный кочевой город. Являлись ремесла и торговля, потом по приказанию хана все укладывалось в огромный обоз, в несколько сот и тысяч телег, запряженных валами и лошадьми, со стадами овец, скота, стабунами лошадей. Двигался для того, чтобы через несколько дней пути опять расположиться станом. В такой стан прибыли наши князья. Их заставили по обычаю пройти между двумя огнями для очищения от зловредных чар, которые могли пристать к хану. Выдержавшие это очищение, они допускались к хану, перед которым они должны были явиться с обычными земными поклонами. Хан принимал завоеванных подручников в разрисованной войлочной палатке на вызолоченном возвышении, похожем на постель, с одной из своих жен, о к р у ж е н н ы й своими братьями, сыновьями и сановниками. По правую руку его сидели мужчины, по левую — женщины. Батый принял наших князей ласково и сразу понял, что Александра, к о т о р о м уже он много слышал, выходит по уму своему из ряду прочих русских князей. По воле Батые Ярославичи должны были отправиться в Большую Орду к Великому Хану. Путь нашим князьям лежал через необозримые степные пространства Средней Азии. Ханские чиновники сопровождали их и доставляли переменных лошадей. Они видели недавно разоренные города и остатки ц и в и л и з а ц и и народов, порабощенных варварами. До монгольского погрома многие из этих стран находились в цветущем состоянии, а теперь были в р а з в а л е н а х и покрыты грудами костей. Порабощенные остатки народонаселения должны были служить завоевателям. Везде была крайняя нищета, и нашим князьям не раз приходилось переносить голод. Немало терпели они там от холода и жажды. Только немногие города, и в том числе Ташкент, уцелели. У самого великого хана была столица Каракарум, город многолюдный, обнесенный глиняной стеной с четырьмя воротами. В нем были большие здания для ханских чиновников и храмы разных вероисповеданий. Тут толпились пришельцы всевозможных наций, покоренных монголами. Были европейцы, французы и немцы, приходившие сюда с европейским знанием ремесел и художеств. Самая пестрая смесь племен и языков.